Нет, тебе правда ни разу за последние полгода не приходило в голову, что у тебя может быть клиническая проблема называть человека сумасшедшим крайнее проявление враждебности? Вовсе нет. Если у человека в самом деле клиническая проблема, я предлагаю поехать в Сент-Джут. Сказал Гарри. Если ты не готова спокойно обсудить этот вопрос, я сам приму решение. Да неужели? презрительно фыркнула Кэролайн. Может быть, Джона и поедет с тобой. Посмотрим, удастся ли тебе посадить в самолет Арна и Кейлиба. Пойди спроси их, где они предпочтут провести Рождество. Спроси их, на чьей они стороне. Я думал, мы одна семья, вздохнул Гарри, и все делаем вместе. Это ты принимаешь единоличное решение. Неужели мы рассоримся? Ты очень применился. Кэролайн, Кэролайн, это просто смешно. И почему не сделать исключение? Только на сей раз. У тебя депрессия, — подытожила она. Я тоскую по тебе прежнему. Не могу больше жить с впавшим в депрессию стариком. А Гарри тосковал по-прежней Кэролайн, которая лишь несколько ночей назад жалась к нему в постели, когда за окном громыхала гроза. По той Кэролайн, которая в припрыжку подбегала к нему, когда он входил в комнату, по девочке-полусироте, которая всей душой желала быть на его стороне. Но ему нравилась и ее решительность. Нравилось, что она во всем отличается от Ламбертов и не питает ни малейшей симпатии к его родителям. Годами Гарри собирал некоторые высказывания жены, пока они Не сложились в его личные 10 заповедей в классическую десятку Кэролайн. В них он черпал силой и уверенность. Первое. У тебя нет ничего общего с отцом. Второе. Ты не обязан извиняться за покупку БМВ. Третье. Твой отец эмоционально подавляет твою мать. Четвертое. Мне нравится твой вкус, когда ты кончаешь. Пятое работа наркотик, погубивший твоего отца. Шестое. Купим и то, и другое. Седьмое. Твои родители болезненно относятся к еде. Восьмое. Ты неотразимо красив. Девятое. Денис завидует всему, что у тебя есть. Десятое. В страдании нет ничего хорошего». Годами Гарри мысленно твердил этот символ веры и чувствовал себя в долгу перед Кэролайн за каждую ремарку. Но теперь усомнился, все ли здесь истинно. Вдруг истины здесь вовсе нет? «Завтра утром позвоню в турагентство», — сказал он. «А я тебе говорю», — незамедлительно отвлекнулась Кэролайн, — «позвони доктору Пирсу. Тебе нужно с кем-нибудь поговорить». Хорошо бы с тем, от кого можно услышать правду. — Хочешь правду? — Хочешь знать, почему я не поеду? Кэролайн села, подалась вперед. Угол наклона задавала боль в спине. — Действительно? — Хочешь знать? Гарри непроизвольно зажмурился. Стрекот сверчков за окном напоминал неумолчное журчание воды в трубах. Издали доносился собачий лай, размеренный, точно скрип пилы. «Правда заключается в том, — неумолимо продолжала Кэролайн, — что, на мой взгляд, сорока восьми часов за глаза хватит. Не хочу, чтобы дети представляли себе Рождество как особое время, когда все друг на друга орут. А с ними так и получится». Твоя мать переступает порог, накопив за 360 дней свою рождественскую манию. Она только об этом и думала с прошлого января, исходу. А где же тот австрийский олень? Разве статуэтка тебе не понравилась? Ты ее убрал? Где она? Где? Где австрийский олень? У нее сплошные мании по поводу еды, по поводу денег, по поводу одежды. Она тащит с собой десять мест багажа. Раньше мой муж соглашался со мной, что это уж слишком. Но вдруг ни с того ни с сего. Он встает на ее сторону. Будем весь дом вверх дном переворачивать в поисках долларового китча из сувенирной ловчонки только потому, что он имеет некую сентиментальную ценность в глазах твоей матери. Кэролайн а когда выяснится что кейлеп это несправедливо будь добр не прибивать гарри когда выяснится что кейлеп обошелся с этой штуковиной так как всякий нормальный мальчик обошелся бы с дешевым сувениром валявшимся в подвале не желаю этого слушать нет конечно проблема не в том что твоя чересчур зоркая мать одержимо разыскивает эту австрийскую пустяковину нет проблема не в этом Это была фигурка ручной работы за сто долларов. Плевать, хоть за тысячу. С каких это пор ты наказываешь одного сына, лишь бы угодить своей сумасшедшей матери? Ты загоняешь нас всех обратно в шестьдесят четвертый год. В пиорию. Не оставляй еду на тарелке. Надень галстук. Никакого телевизора вечером. И ты еще удивляешься, из-за чего спор? Удивляешься, почему Аран при виде твоей матери закатывает глаза. Тебе словно стыдно перед ней за нас. Пока она тут гостит, ты притворяешься, будто мы живем по ее правилам. Но вот что я тебе скажу. Нам стыдиться нечего. Лучше бы твоя мать постеснялась. Ходит за мной по пятам, по всей кухне. Проверяет, будто у меня без того хлопот мало. Можно подумать... Я каждую неделю готовлю индейку. За моей спиной наливает по стакану растительного масла во все кастрюли и сковородки. А стоит на минутку выйти. Она начинает рыться в мусоре. Словно чертов санитарный контроль вытаскивает из мусорного ведра объедки и скармливает их моим детям. Картофелина лежала в раковине, а не в ведре. Ты еще заступаешься. Она ходит на улице вокруг мусорных баков, смотрит, какое бы дерьмо оттуда выкопать и сделать мне замечание. И поминутно спрашивает, как твоя спина? Как твоя спина? Как твоя спина? Спина не лучше? Как это ты ее повредила? Как твоя спина? Спина все так же? Она выискивает, к чему придраться. Она указывает моим детям, как одеваться к ужину в моем доме, а ты и словечком не заступишься. Нет. Гарри. От тебя помощи не дождешься. Ты извиняешься перед ней? А я этого просто не понимаю. И в другой раз на это не пойду. Твой брат. Вот то поступает правильно. Приятный, умный человек с чувством юмора. У него хватает честности признать, что можно терпеть на этих семейных встречах, а что уже выше крыши. Послушать твою мать так он ее опозорил, неудачник по всем статьям. Ты правда их хотел? Вот тебе правда. Еще одного такого Рождества я не выдержу.